Диск 5. В ногу со временем. Первое. 14 способов быть впереди всех. Мы живем в информационном обществе, где все основано на знании. Успешные люди – это те люди, которые просто знают больше своих конкурентов. Одна из ваших обязанностей – идти в ногу со временем, постоянно пополнять свои знания, чтобы в конечном итоге быть впереди остальных. Количество знаний в каждой области увеличивается по меньшей мере вдвое каждые семь лет. Это означает… что если вы хотите идти наравне со всеми, вам необходимо тоже удваивать свои знания каждые 7 лет. Но если же вы хотите быть лучше, вы должны учиться больше. Помните правило: «Ваш заработок – отражение ваших знаний в данной области». Чтобы преуспеть, вам нужно постоянно собирать информацию. Чтобы стать лучшим, нужно вложить время и усилия в чтение нужной литературы. Прослушивание программ нужно постоянно поддерживать профессиональный рост. То, чего вы достигли на настоящий момент, показатель того, какими знаниями вы обладаете. Если вы хотите идти дальше, то нужно приобретать новые знания и учиться их применять. Всего лишь одна идея – небольшой объем новой информации могут изменить всю вашу жизнь. Вспомним, к примеру, двух работников компании IBM, которые получили Нобелевскую премию за открытие сверхпроводимости. Они годы работали над экспериментами, потом решили бросить, когда совершенно зашли в тупик. Но как-то во время перерыва один из исследователей спустился в библиотеку компании, где нашел один французский научный журнал. Там он случайно нашел статью, описывающую эксперименты с использованием керамики, в которых изучалась проводимость. Внезапно ученый понял, что это и было ключом к разгадке. Статья описывала совсем не то, над чем работали двое ученых, но они все равно решили использовать эту информацию в лаборатории. Они открыли сверхпроводимость, получили Нобелевскую премию и вошли в историю, как одни из самых выдающихся ученых 20 века. Им помог лишь небольшой объем информации и их привычка постоянно что-то читать и пополнять знания. В сущности, любая перемена в нашей жизни происходит из-за того, что мы получаем новую информацию. Те, кто всегда открыты для новых идей, движутся вперед стремительнее и увереннее, чем люди, которые не готовы воспринимать что-то новое. Мы поговорим о некоторых способах, которые помогут вам не отставать от времени. Способ первый. Каждый день уделяйте час времени чтению книги из определенной области, в которой вы решили пополнить знания. Благодаря этому вы можете стать специалистом в данной сфере через три года, заработать репутацию авторитета в стране через пять лет и стать мировым авторитетом через семь лет. Эрл Найтингейл впервые заговорил об этом много лет назад в работе «Стань первым», а я лично встречал людей, которые, следуя этому простому правилу, стали лидерами в своей отрасли и увеличили с И доходы в 20, 30 и даже в 50 раз. Все они начали с того, что каждый день, внимательно делая пометки, изучали что-то новое. Час чтения в день позволит вам прочитать книгу за неделю. За год вы прочтете 50 книг. То есть за 10 лет вы прочитаете 500 книг. Если учесть, что многие не читают и одной книги в год, можете ли вы представить, в какой выигрышной ситуации вы окажетесь, обладая такими знаниями, и как это вам поможет добиться успеха? Как это может повлиять на вашу карьеру и изменить всю вашу жизнь? Читайте по часу в день, это очень полезная привычка. Второй способ. Читайте в деловых журналах публикации, которые связаны с вашим направлением деятельности. Подпишитесь на все издания. Третий способ. Этот совет является самым ценным, который мне когда-либо давали. Он состоял в следующем. Вложите 3% своего дохода в себя. Вложите 3% того, что зарабатываете в свое профессиональное и личностное развитие. В книги, кассеты, видеопрограммы, семинары, тренинги. Если вы сейчас вложите в себя эти 3%, то, уверяю вас, через несколько лет у вас не будет достаточно времени, чтобы потратить прибыль, которую принесут эти 3%. 3% — это немного, но результат их вложения будет очень значительным. Вы не пожалеете о вкладе. Читайте журналы Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Week, российские бизнес-издания. Читайте все, где пишут о событиях, происходящих в мире. Будьте в курсе событий в мире бизнеса. Чтобы прочитать только необходимое и все необходимое, сначала внимательно изучите содержание, найдите интересующую вас статью, вырвите ее, положите в папку, чтобы прочитать во время перелетов или путешествий. У меня всегда в портфеле лежит папка со статьями, которые я выбираю из журналов, и я читаю их в самолете, в аэропорту, когда уезжаю на отдых. Это помогает мне быть всегда осведомленным о происходящем. Только не читайте все журналы от корки до корки, не теряйте время. Все журналы содержат много рекламы, которую вам читать совершенно не обязательно. Помните, что ваше время это ваши деньги. Метод четвертый. Пользуйтесь каждой свободной минутой времени. Читайте, когда сидите в зале ожидания, когда находитесь в дороге. Помните, что у вас в портфеле есть папка с полезной информацией. Многие люди даже читают так целые книги. Они вырывают 50 страниц, которые читают в любое подходящее время. Потом, закончив их, вынимают из папки и кладут туда следующую стопку. Покупайте книги в бумажной обложке, они довольно дешевы, и вам будет не жалко порвать их по страницам. Если использовать каждую свободную минуту для чтения, можно прочитать невероятное количество книг или статей. Пятый метод. Читайте книги, которые написаны специалистами в данной области. Они должны содержать практическую информацию, используя которую вы мгновенно можете изменить качество своей работы или своей жизни. Перед тем, как купить книгу, изучите, кто автор книги, чего ему удалось достичь. Вы должны покупать книги, написанные теми, кто сам преуспел в данной области. Не покупайте книги, написанные теоретиками или профессорами университетов, у которых не было практического опыта. Некоторые книги содержат идеи, которые совершенно нельзя применить на практике. Причем авторы даже не подозревают об этом, потому что сами никогда не сталкивались с решением проблем, которые описывают в своих книгах. Смотрите в журналах обзор новых книг и подождите, пока они не будут выпущены в бумажной обложке. Обычно, если книга выходит в бумажной обложке, это свидетельствует об ее успехе, о том, что она хорошо продается в жестком переплете. Мягкая обложка – знак популярности на рынке. Некоторые спрашивают меня, какую книгу купить, где она продается. Я даю им совет. Идите в книжный магазин и присмотрите любую книгу в бумажной обложке. Эта книга — уже проверенный хороший источник информации. Когда будете читать книгу, делайте в ней пометки цветным карандашом. Если вы нашли что-то действительно стоящее, попросите своего секретаря перепечатать подчеркнутые предложения, подготовить сжатое изложение книги. Очень многие так поступают, распространяя потом мини-версию среди своих коллег, чтобы они тоже могли почерпнуть ценные идеи. Способ номер шесть. Вступите в книжный клуб, который специализируется на интересующей вас теме. Обычно такие клубы очень тщательно отбирают литературу, потому что от того, насколько качественную продукцию они предлагают клиентам, зависит их доход. Люди, которые этим занимаются, прочитывают великое множество книг, прежде чем посоветовать что-то вам. Есть множество книжных клубов, и почти все они помещают рекламу на специальной странице в деловых журналах. просто ищите внимательно и посылайте им запрос. Вы всегда будете получать от них ценные книги. Кроме того, вы избавитесь от необходимости просматривать десятки книг на полках магазинов. Седьмой способ. Станьте подписчиком сжатых версий книг. Сейчас многие организации занимаются тем, что печатают краткое изложение книг и прилагают к нему аудиоверсию. Например, некоторые компании выбирают самые ключевые идеи из множества книг по бизнесу и публикуют их на нескольких страницах. Вы можете сэкономить массу времени, если будете читать сжатые варианты. Причем все необходимые идеи будут вами усвоены. Информацию о таких компаниях вы также можете найти на страницах деловых журналов. Восьмой метод. Запишитесь на курс ускоренного чтения, чтобы научиться усваивать больший материал. На первом же уроке курса, который хорошо преподается, вы можете увеличить скорость чтения в три раза. При этом содержание книги полностью сохраняется в памяти. Это очень эффективный метод, который позволит вам прочитывать гораздо больше информации. Я, например, читаю по три газеты в день. Я выписываю 30-40 журналов и около десятка газет и других публикаций. Я перечитываю много корреспонденции. Мне это удается, потому что я могу прочитать около 800 тысяч слов за минуту, причем текст может быть любым – техническим, экономическим, с множеством различных терминов. Я рекомендую всем освоить технику быстрого чтения». Девятый совет, который я могу вам дать – научитесь эффективно, качественно читать книгу. Есть три этапа чтения – обзор, просмотр, изучение и повторение. Вместо того, чтобы, как обычно, открыть книгу и начать ее читать с первой страницы, поставьте перед собой задачу – читать целенаправленно, другими словами. Цель прочтения книги – заполнить пробелы в знаниях. При обзоре книги вы просто изучаете обложку, содержание, листаете страницы, читаете заголовки. Идея обзора — получить представление о том, что это за книга, как она организована, какова ее структура. Просматривая книгу, вы будете просматривать страницы, зачитывать отдельные предложения или абзацы, чтобы оценить стиль книги, ее идеи, чтобы составить о ней более полное представление. При прочтении или изучении книги вы читаете ее с пометками, заполняя пробелы в знаниях. При повторении вы снова просматриваете книгу, зачитывая отдельные мысли, которые вам показались самыми важными. Работая над книгой таким образом, вы очень хорошо сможете усвоить материал и сократите время на прочтение книги. Помните, что чем быстрее вы читаете, тем больше информации вы получаете. Чем быстрее вы читаете, тем больше вы удерживаете в памяти. Здесь вам снова поможет курс «Ускоренного чтения». Десятый совет. Отпишитесь от всей лишней прессы и всей ненужной литературы. Спросите себя, помогает ли мне эта публикация достигнуть цели. Помните о том, что у вас нет времени на прочтение абсолютно всего. Поэтому если что-то не помогает вам расти профессионально, то просто не читайте этого, прекратите подписку. Одиннадцатый совет. Слушайте аудиокассеты и диски в машине. Прослушивание аудиопрограмм – величайший прорыв в образовании со времен изобретения печати. Слушая аудиопрограммы, вы можете стать одним из самых образованных людей в стране. Убедитесь, что у вас в машине всегда есть программа для прослушивания. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средний американец проезжает в год 12-25 тысяч миль. Если перевести это в часы, то получится 500 или 1000 часов, которые вы проводите за рулем. Если перевести это в рабочее время, то получится 12-25 недель по 40 часов или 3-6 месяцев вашего рабочего времени. Представьте, что ваш начальник скажет вам, что готов отпустить вас на 3-6 месяцев с работы и оплатить это время, если вы посвятите его профессиональному развитию. Представьте, вам заплатят за то, что вы научитесь быть более эффективным работником. Понимайте, что у вас есть эти несколько месяцев, чтобы посвятить их профессиональному росту. Вы можете слушать аудиопрограммы в машине. Три или четыре месяца – это один или два семестра в университете. Вы можете стать одним из самых образованных людей, просто прослушивая аудиопрограммы в машине. Превратите автомобиль в университет на колесах. Способ 12. Посещайте курсы или семинары, которые проводят люди, имеющие богатый практический опыт и достигшие успехов в своей области. Вы получите огромный объем информации на семинарах. Эта информация очень объемна по содержанию и представляется в сжатой форме. Например, когда я готовлюсь к шестичасовому семинару, я трачу по меньшей мере тысячу часов на чтение, подготовку и подборку информации, которую я смогу представить в семинар длительностью всего 6 часов. Мне приходится читать по сотне книг, чтобы заложить в программу семинара только самую ценную, самую важную информацию, применение на практике которой немедленно даст результаты. Обязательно запишитесь на семинар. Чем больше занятий, проводимых специалистами, вы посетите, тем больше опыта вы приобретете. Способ 13. Вступите в профессиональную ассоциацию, которая представляет вашу отрасль, ваш род занятий. Станьте членом торговой или профессиональной ассоциации, регулярно посещайте занятия и встречи. Вы даже не представляете, сколько полезных людей вы сможете там встретить. Всегда участвуйте в собраниях и обсуждениях. Принимайте участие в жизни ассоциации, предлагая свою помощь, соглашаясь сделать что-либо полезное. Самые успешные люди, с которыми я встречался, все до одного были активистами группы, которой принадлежали. Также я сделал наблюдение, что наименее успешные люди никогда не принадлежали ни к какому профессиональному объединению. Делайте добро для своей организации. Делайте так, чтобы другие вас заметили. Метод 14. Поддерживайте контакты. Общайтесь с людьми в вашей профессии, с теми, кто может вам помочь. Исследования в любой области показывают, что те, кто постоянно поддерживает связь, имеют больше шансов на успех. Ваш успех в жизни напрямую зависит от количества людей, с которыми у вас благоприятные контакты или взаимоотношения. Чем больше людей вы знаете, чем лучше эти люди, тем больше вы преуспеете в любой области, и ваш успех будет постоянным. Обычно мы все хотим иметь дело с теми, кого знаем – Поэтому присоединитесь к профессиональной организации, заведите знакомства, подумайте, кто бы вам смог помочь и кому бы смогли помочь вы. Главный принцип построения контактов – закон взаимного обмена. Всегда думайте о том, как вы можете быть полезны тем людям, которые потом будут полезны вам. Самые успешные менеджеры, которые постоянно продвигаются по служебной лестнице, признаются, что общаются с коллегами из других компаний или внутри компании более половины свободного времени. Они постоянно заводят новых знакомых, и перед ними постоянно открываются новые двери.